того, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже, мы потеряем свою свободу. Милая, милы что вы говорите? скрикнула Марья Константина, отступая назад и всплескивая руками. Вы экстравагантны, а помнитесь, угомонитесь. То есть как угомониться? Я ещё не жила, вы угомонитесь. Надежда Фёдовна вспомнила, что она на самом деле ещё не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека. потом сошлась с слоевским и всё время жила с тем на этом скучном пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего разве это жизнь а повенчаться следовало подумала она но вспомнила про кириллина чмянова покраснела и сказала нет нет это невозможно если бы даже иван андреевич стал просить меня об этом на коленях то и тогда бы я отказалась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 Анна проговорила это с торжественностью и сама же была подавлена своим торжественным тоном. Лицо её опять задрожало, приняло мягкое миндальное выражение. Она протянула испуганной с конфужной надежи Фёдне обе руки и сказала умоляюще: "Милая моя, позвольте мне хотя бы одну минуту побыть вашей матерью или старшей сестрой. Я буду откровенна с вами, как мать". Бячер же Фёдорна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла её мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марию Константинну и прижалась лицом к её плечу, обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга, и будучи не в силах выговорить ни одного слова.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 Кому я что сделал? Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарём. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который бы мог, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи из своего круга и был бы теперь как все. Вы погубили его молодость.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 И затем, дорогая, вы вступили на стези порока, забыв всякую стыдливость. Другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома, запершись, и люди видели бы её только в храме Божьем, бледную, одетую во всё чёрное, плачущую, и каждый бы выскользнем с окружения сказал: "Боже, это согрешившая ангела опять возвращается к тебе". Но вы, милая, забыли всякую скромность.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 Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны. Надежда Фёдовна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрел на неё с удивлением. "Да, ужасно", продолжала Марка Константина. По изысканности и пестроте ваших нарядов всякое может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала. И простите меня, моя милая, вы нечистоплотны. Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать». Верхнее платье ещё туда-сюда, но юбка, сорочка, милая, я краснею. Бедный Иван Андреевич тоже никто не завяжет галстука, как следует, и по белью, и по сапогам бедняжке видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас мой голубчик голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчёт самовара и кофе, ты по неволе будешь проживать в павильоне половину своего жалования.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 «Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте. А завтра приходите ко мне веселенькое. Это будет очаровательно. Ну, прощайте, мой ангелочек, дайте вас поцелую». Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. «Поцелуй». Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Её стала бить сильная лихорадка. Лёжа она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать. «Меня отдам», — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самую себя. «Я отдам!» Было бы глупо думать, что я из-за денег. Я уеду. И вышли ему деньги из Петербурга. Сначала сто, потом сто, потом сто. Поздно ночью пришел Лаевский.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 Сказавши это, он пошёл к себе в кабинет, лёг и долго не мог уснуть. Когда на другой день утром самоленька, одет и по случаю табельного дня в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежи Фёдной пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевской, стоявшую у порога, спросил его с тревогой: "Ну что? Что?"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 Сегодня ещё кое с кем поговорю. У потерпи.